Глава 14. Ты меня оставил, Джемми. Ты меня оставил. Навсегда оставил, Джемми. Навсегда оставил. Ты шутил со мною, милый. Ты со мною лукавил. Клялся помнить до могилы, а потом оставил, Джемми. А потом оставил. Роберт Бёрнс. Сидевшие за столом смотрели на меня с разным выражением лица. Ярче всех считывались эмоции у муженька. Он был в ярости, но при этом понимал, что навредить мне не способен, как и принудить меня к чему-то. Спасибо амулетам, отданным мне богиней. А потому все, что ему оставалось, это в бессильной злобе скрижетать зубами. И молчать. Выразительно так молчать. Потому что перед семьей терять лицо не хотелось. Да и ответка от моего медальона могла прилететь не только на действие, но и на мысли. И муженёк молчал. Бесился, но молчал. Его родители смотрели на меня оценивающе. Они как будто решали для себя раз и навсегда, насколько я опасна, как именно следует ко мне относиться. Да и вообще, что же я такое? В глазах молодых драконец я видела тщательно скрываемое восхищение. Видимо, ни одной мне до смерти надоела дурацкая жизнь по диким правилам. и обе сестры моего муженька хотели бы сами распоряжаться своими жизнями и выходить замуж, думая о чувствах, а не о государственной необходимости. — Я слышал об амулетах, — кивнул Артур наконец-то, — и это странно. Вас, не драконицу, магия просто не могла впустить в хранилище. — Скажи им, — произнес в моей голове знакомый женский голос, — богиня семьи и домашнего очага Зелагра, назови мое имя. — Да как скажете. Не могла, кивнула я. Поэтому меня впустила не магия, а богиня семьи и домашнего очага, Зелагра. Она же рассказала, какие амулеты брать и как ими пользоваться. Муженёк выругался, громко и витиевато, не стесняясь никого вокруг. Его сёстры и мать одновременно покраснели. Его отец недовольно покачал головой, но мешать сыну не стал. "Что ж, произнёс он, это многое объясняет." очень многое. Значит, богиня Азела Агра решила вам помочь. Тогда у моего сына действительно нет шансов против такой помощи. Муженёк на этот раз промолчал, только жевалками привычно поиграл. Скажите, Ирисия, вмешалась в разговор Лидия, свекровь. Как вы видите свою жизнь здесь? Не знаю пока, что, честно ответила я. Меня вытащили из моего мира, не спрашивая моего на то желания. Я привыкла к другим реалиям. И сейчас многое здесь для меня и дико, и непонятно. Сначала, думаю, разберусь с тем, что неясно. Потом будет видно, и скорее всего, мне нужны будут учителя. Естественно, не выдержал муженёк. И они у тебя появятся уже завтра. В том числе и учитель магии, уточнила я, похлопавая ресничками. Да, отрезал муженёк. Бедный дворец, шутливо вздохнул Артур. Сёстры и мать супружца весело фыркнули. Да, согласилась я с ним. Дворец действительно следует пожалеть. В том мире, откуда меня вытащили, магии нет, и я понятия не имею, как ей пользоваться. То, что случилось недавно, произошло спонтанно, из-за испытанной злости. Но если я каждый раз буду так учиться, то сил у меня скоро совсем не останется. Значит, полигон, сообщил задумчиво Артур. Он мне казался намного уравновешеннее моего муженька. И вот спрашивается, как у такого спокойного дракона мог родиться такой нервный сын? Там вы точно никому не навредите, Эрисе. Теорию будете изучать в стенах дворца, а на практику уходить на полигон. Отличная идея. За одной с муженьком видеться будем редко. Не успеем прибить друг друга. До конца застолья меня расспрашивали о разном. В основном пытались понять, что же я за человек и что от меня можно ждать. Затем сёстры Супрущца позвали меня на чаепитие, отдельно от остальных. Я, конечно, согласилась. Надо же заводить соратников в этих стенах, а то пока что только враги и соперницы появляются. Мы уселись в небольшой, уютно обставленной гостиной неподалёку от спальни пиратора. Всё здесь и мебель, и стены было выкрашено в светло-коричневый цвет, и складывалось ощущение тепла и уюта. Умостившись в удобных креслах с высокой спинкой и резными подлокотниками, мы принялись пить горячий фруктовый чай и закусывать его песочным печеньем и пирожными с заварным кремом. Неужели ты действительно хочешь противостоять Ричарду? спросила Сирин, с любопытством поглядывая на меня. Ричарду? А, это не о муженьке моём. Да, уж пора привыкать звать его про себя по имени, а то так и забуду, кто это. Ты так удивляешься, как будто никто и никогда не может ему противостоять, хмыкнула я и сделала несколько глотков из небольшой фарфоровой чашки. Нисколько ему, сколько императору драконов, влезло дарно. Это считается невозможным. Все остальные расы гораздо слабее драконов, не только физически, но и в остальных сферах. Их воля, например, тоже слабее, причём в разы. Они не могут ослушаться приказа даже обычного, не влиятельного дракона. а уж тем более императора. Ах, вот в чём проблема, понятливо кивнула я. Что ж, спешу огорчить вашего брата. Моя воля ничуть не слабее его. Он в этом уже убедился. И дальше не раз убедиться. Я не люблю эгоистичных наглецов, которые пытаются лезть ко мне с указаниями, и всегда ставлю их на место. Сёстры недоумённо переглянулись. Им такие речи были в новинку. И смотрели они на меня сейчас как на миленькое экзотическое животное. Вроде и не страшное, и погладить хочется. А кто его знает, как оно на ласку отреагирует.